Глава 7. 6 часов 30 минут, 8 апреля 2008 года. Трасса Р-125 неподалеку от Мурома. «С добрым утром, Вьетнам! Подъем бойцы невидимого фронта!» «Ну и шуточки у вас, дядя Ваня!» Злата скинула с себя спальный мешок и постаралась, как могла, вытянуть на пассажирском кресле ноги. Они остановились под утро на какой-то лесной отворотке в километрах 20 от Мурома. Первухин резонно решил, что вваливаться поздно ночью домой, пусть и к товарищу, чересчур бесцеремонно, если не сказать, что нагло. Не зря на Руси еще в старину поговаривали. Незваный гость хуже татарина. Да и отдохнуть маленько им всем бы не помешало. Дорога впереди длинная, а прошедший день получился слишком уж муторным. Девочки направо, мальчики налево. Стас нехотя вывалился из микроавтобуса и с живостью потрусил в лес, Кофе настойчиво просился наружу. Они ополоснулись наскоро из баллонов с водой. Злата уже поставила на газовую горелку небольшой титановый чайник и доставала что-то съестное из первой коробки. «Златочка, плотно горячего у Ивана поедим, так что простого чайку и бутербродов хватит». «Может, кофе?» «Стасик, тебе сегодня лучше от него вообще воздержаться. Дрыг всю дорогу, как убитый. Нервы так себе угробишь». «Понял, я понял», – поднял руки Ващинский и стал разминаться. Начал с головы, затем перешел к рукам. Первухин посмотрел на него и хмыкнул. В здоровом теле прогнивший дух, но вслух ничего не сказал. «За такую зацепку, глядишь, и на службе восстановят, и даже орден дадут. Но сначала надо доставить по назначению. Правильно девушка сказала. Бывших офицеров не бывает». Чайник вскипел быстро, закинули в кружке пакеты с черным чаем, Злата раздала всем основательные бутерброды с ветчиной и сыром, батончики с ореховой начинкой, затем убрала лишнее в коробку. «Хорошо сидим. Только, блин, что-то прохладно», – проворчал Станислав и запахнул куртку. «Надо будет достать пуховой жилет, по ночам еще дубак». «Сынок, мороз бодрит и удаляет целлюлит». Ващинский с подозрением покосился на василича Не подлил ли он чего-нибудь в свою кружку? Она у него, кстати, была примечательная. Кондовая, эмалированная и безмерно большая. Не с советских ли времен за собой таскает? Загнали червяка в яму. Тогда по коням. «Стас, за руль, я буду рядом штурманом». Доехали до Мурома быстро. Дороги в провинции даже в час пик полупустые. Первухин дозвонился до знакомца, уточнил адрес – Но все равно малость заплутал в частном секторе. Домик на набережной Оки поражал своей основательностью. Станислав только присвистнул и задумался. «В каком, говоришь, он чине?» «Полковник милиции. Ты на что намекаешь?» «Он... он знаешь, каким был? Нормальный мужик, на войне проверен. Эх, молодежь, тебя бы на боевые!» Вощинский разговор развивать дальше не стал, но сомнения его только укрепились. В этот момент ворота распахнулись, и их пригласили заехать внутрь. «Ваня, браток, совсем не постарел, усы все такие же». Коренастый мужик в милицейской рубашке и уже отлично заметным выпирающим брюшком загробастал бывшего гореушника в объятия. «Да хватит уже, медведь!» «Тут какими судьбами?» «Да мимо ехали, вот про тебя вспомнил, решил заглянуть». «Молодец, сейчас в дом зайдем, баньку поставим». «Извини, Коля, но торопимся». «Куда? Гляжу, одеты по походному. На Урал едем к знакомым». «Понятно. Охота? Ну, хоть позавтракаем». «Попробуй только не дай, тогда все в дом». Хозяйка была приветлива, гостеприимна и, несмотря на ранний час, лицом в грязь не ударила. Домашние котлеты, каши, разносолы, свежие сырники. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Ребята за милую душу смели горячие и затем долгое время отдувались чаем с плюшками. Василич нес всяческую чепуху, а Николай травил байки из их прошлой службы. В Муроме он возглавлял город делом МВД, ходил в больших начальниках. Слушая его, Станислав мрачнел все больше и быстро попросил место, где может быть интернет, для переписки с другом на Урале. «Наташ, проводи его в комнату к сыну, там у нас кабель выведен, пароль рядом на листочке. Пользуйтесь на здоровье». Когда молодежь вышла, хозяин внимательно посмотрел на гостя. «Даня, что там в Москве происходит, не объяснишь часом?» «Ну а что там происходит?» Первухин выдал уже третью чашку чая и сейчас вытирал солбопот, примеряясь к очередной плюшке. Выпечку он обожал, потому что имел отличный метаболизм и не полнел. «Да меня подняли сегодня звонком из отдела. Дежурный получил телефонограмму усилить режим подтянуть с выходных личный состав. Я по своим каналам позвонил корешам в столицу. Вчера, говорят, было у вас большое количество аварий. Вроде да, я особенно по дорогам не езжу». «Да и кого, Коля, в Москве пробками и авариями удивишь? Ими, может быть, и нет, но сегодня с утра пришел приказ по гвд всех выдернуть с выходных и отпусков». «Опа-на!» Василич помрачнел. «Причину не озвучили?» «Молчат, никто ни хрена не знает». Николай достал из холодильника бутылку. «Будешь?» «Своя настоечка, да не боись, на дорогах сейчас никого. Гаишники не проверят». «Да я что?» Первухин задумался. «Вон ребята за рулем посидят». «Давай, но только по чуть-чуть». Обежаешь. Злата ушла с хозяйкой по своим делам, Стас же быстро подключил ноут к Wi-Fi и зашел в интернет. Скорость для провинции была неплохая. Поэтому он сначала быстренько забежал на тайный файлообменник и закинул туда несколько файлов. Затем набрал код и попал в закрытый чат. Общение здесь было зашифровано, и далеко не каждый этот код мог сломать – Станислав набрал сообщение и ссылку на файлообменник. Вдохнув, он свалился в удобное кресло и с любопытством огляделся. Сынок мента хоть и был еще школьником, но увлечений имел много. Наградные кубки, медали, игровая приставка в углу гантели. Опа-на, в тумбочке непристойные журнальчики. Ну ладно, все мы были молодыми. Звонок прозвучал внезапно. Стас аж подскочил с места и быстро развернул ноутбук к себе. Звонил кто-то по скайпу. Ващинский тут же подключился и с удивлением увидел лицо однокурсника. Тот выглядел сонным, склокоченные волосы и белый халат на фоне лабораторного оборудования придавали ему вид сумасшедшего ученого, любимого штампа Голливуда. «Валерик!» «О, так это на самом деле ты?» «Не понял. Муж подумали, что нас взломали. Стас!» Валерий наклонился к экрану. «Что за хрень ты к нам прислал?» «Это чьи-то дикие фантазии?» «Если бы...» Ващинский откинулся в кресле обратно. «Это то, над чем я работал в последние годы». «Ты понимаешь, что это такое? Во что ты опять вляпался?» В голосе однокурсника появились нотки истерики. Стас удивленно уставился на него. «Да что это за нах?» «Да я-то отлично все понимаю, поэтому к вам обратился. Ты будешь и дальше тупить или делом займешься? Ты на работе сейчас?» «Да?» Неожиданно Валерий оттерли в сторону, и на экране появилась физиономия хорошо знакомого Стасу человека. Холюный мужчина в очках и бородке здорово походил на профессора. Впрочем, им он до недавних пор и являлся. Ващинский Ни разу не удивлен. Что это за файлы, как он к тебе попал? Такой вирус в самом деле существует?» «Слишком много вопросов, Дмитрий Павлович». Станислав провел руками по лицу, ощущая себя неимоверно усталым. Вот накрыло не вовремя. Черт, ведь только недавно был бодрячком. Не темни, слав говори, как есть. Я послал вам файлы, больше тут ничего в интернет не пролезет. Да и времени в обрез. Тогда слушай меня внимательно, Ващинский. Бери ноги в руки и бегом сюда. Адрес я тебе скинул. Новосибирск, рабочий поселок Кольцова. Подъедешь, позвони по этому номеру. Обязательно, иначе тебя не пустят. У нас тут... «В общем, у нас тут с ночи такое творится!» «Что именно?» Сон сразу как рукой сняло, и Стас буквально кинулся к экрану. «Это как-то связано с вирусом? Извини, мы не можем сейчас с тобой говорить. Запомни этот номер!» Экран погас, оставив Станислава в неопределенности. «Хотя почему? Сейчас он точно знает, куда ему ехать. Поколдовав еще немного с обменником и послав несколько личных сообщений, он отключился от сети». «Надо рвать когти». Злата и Стас грузили подарки от хозяев в багажник. Ехать далеко все пригодится. Первухин был на редкость задумчив. «Соседи что говорят?» «Молчат, но слухи ходят, что бардак у них какой-то». «Егтель, вечно у нас. Еще бы такое чучело президентом выбрать». «Ваня, следи за словами». «Я ж не на службе». «С этим едешь», — Николай заметил чехол и заглянул туда. «Не новенькая». «Зато надежно, и все документы по закону имею. Да мне-то что, там свои цепные псы найдутся. И есть к кому обратиться? Ну, тогда счастливой охоты, и не забудь, что я тебе сказал. Спасибо, Коля, век не забуду». Полковник подождал, когда машина выйдет из двора и закрыл ворота. Затем неспешно пошел в дом. Там у себя в комнате он достал ноутбук и включил его. Затем с кем-то долго переписывался... В конце замер в удивлении, заметив старую фотографию приятеля на экране. «Ваня, Ваня, во что ты ввязался, горячая голова? Однако сколько за тебя дают? Ха, во дела!» Затем полковник некоторое время думал, потом набрал на трубке номер. «Дежурный, соедини меня со Смирновым». «Кто? Охренел, по голосу не узнаешь?» То -то же, я научу вас, сукины дети, родину любить!»